Академические известия 1779-1781. Журнал этот издавался с января 1779 по июль 1781 года. А при Академии наук за это время вышло 8 частей, из которых первые 7 содержали по 4 книжки, а последняя восьмая только 3. Если судить по июльской книжке 1781 года издания, по-видимому, прекратилось внезапно. Э, во всех статьях за исключением одной обещано было продолжение в следующем месяце. Редактировал этот журнал Пётр Иванович Богданович, лицо малозаметное в литературе того времени, но заслуживающее внимания. По П.И. Богдановичу сохранилось противоречивое сведение. Так можно предполагать, что он был в каких-то отношениях с А.Н. Радищевым. В 1796 году признанный человеком беспокойным и упорного нрава, не повинующимся властям, он был выслан из Петербурга. Полтаву, к отцу, где, по-видимому, провел остальную часть жизни, вместе с тем он служил в тайной экспедиции Шишковского, владел типографией, печатавшей нравоучительные книги, и в жизни, как видно, был неприятным человеком. Заглавие журнала «Несколько изменившиеся» на протяжении издания передает довольно точно характер академических известий. Все что... Это заглавие: Академические известия, содержащие в себе историю наук и новейших открытий о них, извлечения из деяний славнейших академий в Европе, новые изобретения и опыты в естественной истории, химии, физике, механике, относящиеся кным художествам, отличнейшие письмена во всей Европе, академические задачи, любопытные и странные тяжбы и прочие примечательные происшествия. Э, не все из намеченных в заголовке журнала отделов были в нём представлены, но в общем академические известия отличались разнообразием содержания. Для них, как и для собраний новостей, обратным образцом являлись ежемесячные сочинения. Из области истории науки в академических известиях была напечатана большая статья П. Богдановича История о математике, представляющая перевод сочинения французского математика Ж. Э. Мантюкла. А «Histoire de matematique. Paris. 1785 год. Два тома». Она опечаталась из номера в номер, и хотя Богданович утверждал, что статья эта, переведена им, имеются данные горячие о том, что он, пользуясь своим положением директорского любимца, присваивал себе работы академических переводчиков. Эта деталь, как ни кажется, она незначительно и хорошо рисует тяжелое положение рядовых научных тружеников, того времени не характеризует литературные нравы второй половины XVIII века в академических известиях печатались статьи ряда академиков Георги Гилденштепта, Гмелина младшего Крафта, Леклиха, Лепехина, Лепёхина, Озертовского Паласа и других. Большая часть этих статей посвящена описаниям различных местностей в России, естественно, научным отношениям. Значительный интерес для характеристики политикой, экономических взглядов журнала. Представлятельно печатное в ряде номеров речь о произведениях российских, в особенности содержанию всегда выгодного превосходства в продаже и в чужие края российских товаров перед покупкой иностранных. Академик А. И. Гилденштейн. Здесь приводится точка зрения федиократов, и в соответствии с ней Гельденштейн утверждает, дабы торговлю с чужестранцами соблюсти в выгодном состоянии для дражайшего нашего отечества, надо бы на тщательно стараться о размножении наших произведений, как для собственных издержек, так и для отпусков в чужие края. Э, но наряду с этим, э, новым для экономической мысли в России документе Академические известия печатают большое стихотворение Послание к деньгам. ИФ Багдановича, целиком выдержанное в тонах обычных для предшествующих меркантилистских воззрений, кончается, но так. О деньги, деньги вас достойно любит свет. Вы дурно лишь тогда, как как вас в кармане нет. Заслуживает внимания перемена, произошедшая в трактовке темы воспитания. Прежние рассуждения о необходимости укреплять разум, рассудок и его борьбу со страстями, э с чувствами уже оставлены. А, сад ведь, в лице высказываний Екатерины в эти годы академические известия в вступлении час 1 января в странице 89 пишут, что науки при Екатерине получили корень воспитанием, ум философский или умы истины предшествует здесь учению воспитание, насаждающим нравы и дающее прямую ценность учёности, есть ныне возлюбленнейший предмет правления чувствующего, что один благовоспитанный делает, делается делается судьёю, сколь просвещённый стоялись справедливым, военачальником неустрашимым и распорядительным министр проницательным и благонамеренным, а той же теме посвящено и письму от господина издателя к его приятельнице, которая сообщила ему сочиненный ею план воспитания детей своих. Здесь встречаются почти перифразы и синтанции на педагогические темы в комедиях Екатерины. Для него сына, собственно, для меня и для сообщества, в котором он жить будет, я желаю, чтоб он имел хорошую душу, хотя и без высокого разума. Едва ли не в первый раз в нашей журналистике того времени встречается в этой статье ставшее позднее столь частым рассуждение о вкусе. В наиболее э сконцентрированном виде оно выразилось в следующем месте письма. Есть честные люди, имеющие пространный разум, но не достает в них вкуса. Я спрашиваю себя, каким образом дать вкус моему сыну и себе ответство? Вкус есть особое ощущение правильного, доброго, полезного, приятного, прекрасного, величественного, высокого, благопристойного, честного во нравах, в обычаях, в сочинениях и в художествах. Автор считает, что этическое воспитание тем самым уже дает и критерии эстетические. В академических... В известиях была помещена очень дельная статья В. Светового, филолога того времени, некоторые общие примечания о языке российском. Не входя в подробности, следует однако отметить, что принципиально автор против неологизмов. Он укоряет а э, новых писателей, что они употребляют вместо отечество э слов отчизна, вместо придворный, царедворец и так далее. Но в другие стороны он пишет сама при мудре законодательнице и просветительном в своём наказе и в новом учреждении губерний соблагословила употребить многие речения, не теряя красоты и важности слога. Кроме самого Богдановича и из перечисных академиков в академических известиях принимали участие Державин, Княжнин, Петров-Хроповицкий, князь М.М. Чербатов о под о древних российских монетах, переводчики М. Смирнов, Иван Богаевский, Михаил Головин, преемник Ломоносова, э и другие. Довольно много стихотворений напечатно э и за подписью ЖЖ при, принимал в журнале участие ИСГ Домашнев. Ему принадлежит и в ряде номеров в Академических известиях обзор деятельности научных учреждений и показаний новейших трудов разных академий, представляющих э, сокращённые рефераты западноевропейских академических изданий. Внешним отличительным признаком этих обзоров домашнего является отсутствие в них твёрдого знака, вызывавшего создание анонимной челобитной от ера Закрытие журнала связано было очевидно с борьбой академиков с СГ Домашневым, который, как утверждали некоторые историки Академии наук, вёл дела э, далеко не бескорыстно.